Амар Юсуф показывает свои когатки. «Одно мне непонятно», — задумчиво произнес через несколько мгновений Амар Юсуф, поеживаясь от холода. «Я ведь явственно слышал, как Сулеймановы джины сказали, «Давайте сбросим его, то есть меня, волны Западно-Эфиопского моря!» «Но это...» — он показал на видневшийся в иллюминаторе, быстро удалявшийся остров. «Это ведь совсем не похоже на Африку! Не правда ли, о, мой, Гассан?» «Понял! Честно, пионерскую понял!» Прервал беседу обоих братьев Волька, торжествующе заплясав по каюте. «Я понял, как это вы очутились в Арктике!» «О, дерзкий и хвостливый отрок!» «Скаль мне твоя непонятная гордыня!» произнес с отвращением Амар Юсуф. Так ты можешь понять то, что остается тайной даже для меня, мудрейшего и могущественнейшего из джейнов. Хотите смейтесь, хотите нет, но только все дело здесь, в Гольфстриме. В чем ты говоришь дело? Иронически переспросил Амар Юсуф. в В Гольфстриме? В теплом течении, которое принесло вас от берегов Африки сюда? В Арктику? Какая чепуха! Хмыкнул презрительно Амар Юсуф, обращаясь за поддержкой к своему брату. Но тот дипломатично промолчал. «И совсем не ерунда!» — начал Волька, но Амар Юсуф поправил его. «Я сказал, не ерунда, а чепуха! И совсем это не ерунда и не чепуха!» — раздраженно продолжал Волька. «Я как раз за гольфстрим получил отлично по географии!» «Я что-то не помню такого вопроса на испытаниях!» — озабоченно сказал Хатабыч, так как серёжа и Женя поддержали Волькину научную гипотезу. К ней присоединился Ихоттабыч. А Марьюсов, оставшись в единственном числе, сделал вид, что согласился насчет гольфстрима, но затаил против Вольки и его приятелей злобу. «Я устал от спора с тобой, ученый, Отрак!» произнес он, делом назевая. «Я устал и хочу спать. Достань же поскорее опахало и обмахивай меня от мух, покуда я буду предавать сну». «Во-первых, тут нет мух». «А во-вторых, какое право вы имеете мне отдавать приказания не на шутку возмутился Волька. «Сейчас будут мухи!» — надменно процедил сквозь зубы Амар Юсуф. И действительно в ту же минуту в каюте загудело великое множество мух. «Здесь можно прекрасно обойтись без опахала!» — примирительно заявил Волька, делая вид, что не понимает издевательского характера требований Амара Юсуфа. С этими словами он раскрыл сначала дверь, а потом иллюминатор, и сильный сквозняк моментально вынес жужжащий раимух из каюты в открытое море. «Все равно ты будешь обмахивать меня по халам, капризно проговорил Амар Юсуф, не обращая внимания на все попытки хатабыча «Успокоить его нет, не буду!» — запальчиво ответил Волька. «Амарчик» — попытался вмешаться в разгоравшийся скандал Хаттабыч — Но Амар Юсуф, позеленевший от злобы, только сердито отмахивался от него. «Я лучше погибну, но ни за что не буду выполнять ваши прихоти!» — мрачно выкрикнул Волька. «Значит, ты очень скоро погибнешь! Не позже! заката — с удовлетворением констатировал отвратительно улыбаясь Амар Юсуф. «В таком случае...» «Трепещи, о презренный джинн!» — вскричал Волька самым страшным голосом, каким только мог. «Ты меня вывел из себя, я вынужден остановить солнце! Оно не закатится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра! Трепещи и пеняй на себя!» Это был очень рискованный шаг со стороны Вольки. Если Хаттабыч успел уже рассказать своему брату, что в Арктике солнце в это время года светит круглые сутки, то все пропало. Но Марьюсуф в ответ на Волькины слова только глумливо возразил. «Бахвал из бахвалов, хвостун из хвостунов. Я сам люблю иногда похвастаться, но даже в минуты самой большой запальчивости». «Я не обещался остановить ход величайшего светила!» «Этого не мог сделать даже Сулейман и Бндауд, мир с ними обоими!» Волька понял, что спасен. «Не беспокойтесь, Амар Юсуф, раз я сказал, что остановлю солнце, то можете быть уверены, оно сегодня не закатится!» «А если оно все же закатится?» — давясь от смеха спросил его Юсуф. «Если закатится, то я буду всегда выполнять самые идиотские ваши приказания!» «Нет!» Торжествующе протянула Марьюсов. «Нет! Если солнце, вопреки твоему самоуверенному обещанию, все же <зас> закатится, а это, конечно, будет так, то я тебя попросу всем Съем вместе с костями и волосами!» «Хоть вместе с тапочками!» — мужественно отвечал Волька. «Зато если солнце сегодня не уйдет за горизонт, будете ли вы тогда во всем меня слушаться?» Если солнце не закатится, ха -ха -ха, пожалуйста, с превеликим удовольствием о самой завистливой и самый ничтожной из магов. Только этому не суждено осуществиться, судя по положению солнца. Оно должно закатиться часов через восемь-девять. Мне даже чуть-чуть жаль тебя, убеси, ты же молокосос, ибо тебе осталось жить меньше полусу так Пожалуйста, оставьте вашу жалость при себе... «Вы лучше себя пожалейте!» А Марьюсов пренебрежительно хихикнул. «Нет-нет!» — хитро подмигнул он, заметив, что Вольк собирается покинуть каюту. «Тебе не удастся покинуть помещение до самого заката!» «Пожалуйста!» — спокойно согласился Вольк. «Я могу оставаться в каюте сколько вам угодно. Это даже будет лучше. А то разыскиваю вас по всему пароходу, когда солнце не закатится!» «Сколько мне, по-вашему, придется ждать?» «Не больше девяти часов, о юный бахвал!» — ответил отвесив издевательский поклон Амар Юсуф. «Хорошо», — сказал Вольк, — «я подожду». «И мы подождем», — решили также Сережа, Женя и Хатабыч. Восемь часов прошли почти незаметно, так как Сережа не смог отказать себе в удовольствии и предложил самоуверенному Амару Юсуфу научить его играть в подкидного «дурачка». Только я тебя все равно обыграю, — обещал ему Амар Юсуф и согласился. За эти восемь часов Сережа оставил сварливого старика в дураках несметное число раз. Амар Юсуф страшно злился, пробовал мошенничать, но его каждый раз хором изобличали, и он начинал новую партию с тем же печальным для него исходом. Ну вот, и прошло, наконец, назначенное время, Амар Хатапыч. Сказал, наконец, Волька и победоносно глянул на увлекшегося игрой Амара Юсуфа. «Не может быть!» — откликнулся Амар Юсуф и побледнел. Он взволнованно вскочил с койки, на которой играл в карты с Сережей, подбежал к иллюминатору, высунул из него голову наружу и застонал от бессильной злобы. «Солнце, как и восемь часов тому назад, высоко стояло над горизонтом». Он повернулся, затем к торжествующему Вольке и скучным голосом произнес. «Я, наверное, ошибся немного в своих расчетах. И подождем еще часочек-два». «Хоть три!» — великодушно отвечал Волька, еле сдерживая улыбку. «Только это тебе все равно не поможет. Как я сказал, так и будет. Солнце не закатится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Через четыре с половиной часа...» а марьюсов в двадцатый раз выглянул в иллюминатор и к ужасу своему убедившись что солнце и не думает уходить за горизонт страшен побледнел задрожал мелкой трусливой дрожью и тяжело бухнулся на колени «Пощади меня, о могучий отрок!» — воскликнул он жалостливым голосом. «Не гневайся на меня! Недостойного твоего слугу его крича на тебя, я не знал, что ты сильнее меня». «А если я слабее, тогда можно меня кричать?» — спросил Волька. «Конечно, можно!» — убежденно ответила Амар Юсуф, и всем стало противно. «Ну и брать же у тебя!» — шепнул женю на ухо Хатабычу. — Ты меня, пожалуйста, извини, но он пренеприятный, завистливый и злобный старикошка. — Да, — печально отозвал с потопи в глазах Атабыч. — Братец у меня не сахар. Как Вольк сказал, так и было. Ни в тот день, ни на другой, ни на третий солнце не скрывалось за горизонтом. Придравшись к какому-то мелкому факту непослушания Амара Юсуфа, Волька продлил круглосуточное пребывание дневного светила на небе вплоть до особого распоряжения. А Марьюсу ввел себя тише воды, ниже травы, ни разу ни на минуту не покинул каюту и покорно влез в медный сосуд, когда ладога под звуки оркестра и крики «Ура!» пришвартовалась, наконец, к той самой пристани Архангельского порта, от которой она отчалила сорок два дня тому назад. Не скроем, у Вольки, покидавшего с медным сосудом под мышкой гостеприимную палубу Ладоги, было очень большое искушение швырнуть его в воду. И, тяжело вздохнув, Волька сошел на пристань, подавив в себе минутное искушение. В поезде наши друзья читали газеты, пели песни, без конца закусывали и, конечно, играли в подкиднов дурака — Словом, проводили время так, как его обычно проводят во время длительных поездок по железной дороге. Если никто на Ладоге ни разу не заинтересовался, по какому, собственно говоря, праву Хатабыча и его друзья участвуют в экспедиции, то ясно, что Хатабычу не стоило никакого труда проделать примерно такую же комбинацию с родителями и знакомыми наших героев. Во всяком случае, родители и знакомые — восприняли как должное факт отъезда ребят в Арктику, совершенно не задаваясь вопросом, какими таинственными путями они устроились на Ладогу. Родные торжественно встретили наших героев. Отлично пообедав, ребята часа два рассказывали своим близким, почти не привирая о различных своих приключениях в Арктике, благоразумно не упоминая, впрочем, о всех событиях, связанных с проделками Хаттабыча. Все с завистью смотрели на Серёжу, который ежедневно и запросто встречался с настоящим, живым боцманом.